глава 11 Господин Ломоносов, а что мне делать? Я оторвался от документов, которые перебирал, воспользовавшись свободной минутой, решил разгрести бюрократические завалы. В дверях дома стояла Алиса, не состоявшаяся жрица Марены. Ну, технически она числится жрицей в северных гребешках и находится под моим покровительством. Но, фактически, она так и не успела нормально поработать жрицей. Пару раз приняла подношение от деревенских жителей, но на том и закончилась. Началась сессия в университете, а потом и Марена заболела. Так что Алиса осталась не у дел. Сейчас она нервно потирала ладони и переминалась с ноги на ногу на пороге. И жалобно-жалобно на меня смотрела. «Учись», — ответил я, не особо понимая суть вопроса. Глаза у Алисы повлажнели, словно она собиралась разрыдаться, и я понял, что ляпнул что-то не то. «Вы меня выгоняете», — всхлипнула Алиса. «В общагу опять в университете жить, и правда вам больше не нужна». «Никуда я тебя не выгоняю, мне захотелось закатить глаза». Алиса раздула трагедию на пустом месте. Неужели Лера ей ничего не объяснила? Но я сдержал эмоции, чтобы не нанести девочке моральную травму. У нее и так жизнь была неспокойной из-за папаши-чернокнижника. Я поманил ее к себе, усадил за стол и налил горячего ромашкового чая. В тяжелые времена ромашковый чай... Одно из лучших средств для сохранения душевного равновесия. Я опустился перед Алисой на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и твердо произнес. «Запомни, ты останешься под покровительством рода Ломоносовых, несмотря ни на что. Это во-первых. А во-вторых, твоя богиня еще жива, не хорони ее раньше времени». «Хорошо, простите», — промямлила Алиса, уставившись на дно кружки. Будто ромашковый чай мог открыть ей все истины этого мира. Просто я подумала, что больше не нужна. Меня не пускают в храм даже посмотреть, даже поговорить с богиней. Она не в состоянии, чтобы беседовать. И не хочет, чтобы кто-то видел ее в больном состоянии. Женщины. Последнее слово я многозначительно протянул, и Алиса хихикнула. Я заглянул ей в глаза и уточнил и все поняла не паниковать хорошо учиться и не переживать за свое будущее да хорошо Алиса улыбнулась вытерла слезы и потянулась к слоеным булочкам с яблочным повидлом которые сегодня утром спекла Вера я устроился за противоположным концом стола и закопался в документы прихлебывая чай на фоне гудел телевизор Алиса щебетала об универе и любимых предметах я неспешно перебирал бумажки. «Идиллия! На пару минут можно совершенно забыться и отбросить мысли о всех проблемах». Я так погрузился в полумедитативное состояние, что вздрогнул, когда Алиса попрощалась. «До свидания, господин Ломоносов!» «До свидания!» — пробормотал я, махнув ей вслед, и встал размяться. Час X стремительно приближался. Я решил прогуляться по деревне и посмотреть, кто чем занимается, да и, в принципе, просканировать атмосферу. Деревенские жители меня немного беспокоили, если точнее, их упадочные настроения. Как только я взял северные гребешки под свое покровительство, жители деревни воспряли духом и принялись строить далеко идущие планы. А уж как они активизировались, когда крабогном им раздал деньги на бизнес-идеи, но сейчас я все чаще слышал, как они обсуждали оградки на кладбище. И не для своих почивших родственников, а для самих себя. И еще с такой тоской косились на храм. В общем, болезнь Марены сильно ударила по деревне. Покачав головой, я вышел из дома и потопал к храму. Проверить, насколько распространилась зараза. Северные гребешки замерли в ожидании, Когда же приедет Кркавческий камень? Деревенские жители слонялись по улицам вокруг храма. Зона поражения за последние сутки заметно расширилась. Если так пойдет и дальше, если Кркавческий камень не поможет, придется перевозить деревню в другое место. Правда, зараза все равно продолжит распространяться, и под угрозой окажется весь Краснодарский край. Да чего уж край, вся Российская империя. Меня не отпускала тревога. Странно. Вчера после разговора с Несвицкой напряжение резко отступило. С моих плеч словно свалился неподъемный груз. Однако сегодня утром я проснулся с дурным предчувствием. Интуиция буквально орала, что меня поджидает какая-то подлянка эпических масштабов. Я отмахивался от беспокойства, благо меня отвлекала подготовка к исцелению богини. На всякий случай я накинул на храм защитный купол. Вдруг тварь внутри Марены взбунтуется. Не хотелось бы, чтобы погибли невинные люди. Я посмотрел на часы. Пять минут первого. Хм, машина с каркавческим камнем должна быть уже здесь. Несвицкая дала нам всего сорок минут. Каждая минута на счету. Я нервно прошелся по подъездной дороге. Машиной даже на горизонте не пахло. «Опаздывает!» – печально сказала Лера, приблизившись ко мне. Она передернула плечами и вздохнула, уголки ее губ опустились, превращая ее лицо в трагическую маску. «У меня холодок пробежал внутри живота». «Опаздывает!» – повторила я кисло. Мы простояли на окраине деревни полчаса, но машина так и не показалась. Несвицкая дала мне свой телефон для связи, но настоятельно требовала, чтобы я не звонил ей без серьезных причин. Ну, нарушение договоренности — достаточно веский повод. Я набрал ее номер, выслушал десяток длинных гудков и механически записанный голос. Абонент не может ответить, оставьте голосовое сообщение после звукового сигнала. — Крабогномище, позвал я. Мой фамильяр не откликнулся. Я сосредоточился и послал ему ментальный сигнал. Ничего не произошло. Крабогном меня игнорирует. В голову полезли дурные мысли. Несмотря на то, что у меня не было поводов подозревать крабогнома в измене, все равно моей первой мыслью было, он сговорился с Несвицкой, чтобы меня кинуть. Я поморщился. Нельзя поддаваться пустой паранойе. — Господин! — тихо позвала Лера и тронула меня за плечо. Я обернулся, и она указала в противоположную сторону на мой особняк у озера. От него бежали две фигуры — женская с идеальной осанкой и резкими движениями, и полностью черная, как ночь, с клешнями и быстро-быстро семенящими лапками. Я поспешил к ним навстречу, и мы встретились на половине пути. На несвитской лица не было, мрачная, сунувшаяся, ей словно добавилось лет двадцать-тридцать. Крабогном кружился рядом, иногда взлетал и ласково поглаживал ее по плечам и рукам. «Что произошло?» — спросил я. «Каркавческий камень!» — выдохнула Несвицкая и осеклась, будто бы из нее моментально выкачали весь воздух. Она судорожно хрипло вздохнула и спрятала лицо в ладонях. Но это была секундная слабость. Словно в эту секунду Несвицкая окончательно приняла суровую реальность и поборола свои эмоции. Выпрямившись, она равнодушно на меня посмотрела и сказала, «Разговор не для чужих ушей. Я хочу поговорить с вами в уединенном месте. Без проблем». Я провел ее в гостевой дом, где на столе до сих пор стояли две чашки с недопитым ромашковым чаем. Несвицкая окинула комнату быстрым взглядом, подошла к телевизору и включила новостной канал. Девушка в деловом костюме передавала прогноз погоды, соблазнительно наклоняясь и демонстрируя декольте прямо в камеру. Я вопросительно загнул брови и Несвицкая дернула рукой, мол, подожди немного, сейчас все поймешь. Прогноз погоды закончился, и на экране показался суровый мужчина в белоснежной студии. От ярко-белого фона у меня даже глаза заболели. «Последним новостям», — сказал мужчина и перелистнул страничку. «На рот Несвицких было совершено нападение. Сегодня утром на их имущество, которое перевозила компания, заберем, сохраним, отдадим, напали неизвестные. Все произошло на многолюдном перекрестке с высоким дорожным трафиком. Однако наши достоверные источники сообщают, что свидетелей пока нет. Что украдено, неизвестно. Рот Несвицких молчит. Наш корреспондент с места событий, «Вот что произошло!» — хмыкнула Несвицкая и выключила телевизор. «Мы с крабогномом тоже под подозрением», — уточнил я. «Крабогномик?» — Несвицкая удивленно на меня взглянула. «Нет, я его ни на секунду не заподозрила. А вот вы...» «Признаться, у меня были мысли на этот счет. Вы ведь могли использовать крабогномика, чтобы вызнать маршрут, по которому поедет машина. Правда, я быстро отмела этот вариант». «Даже интересно, почему?» «Потому что вам нужен каркавческий камень, Ломоносов!» Несвицкая ткнула пальцем в чайник и сурово спросила. «Вы что, не предложите даме чай?» «Разумеется, предложу». Усмехнулся я и заварил новую порцию ромашкового чая, мысленно прокручивая ее слова снова и снова. «Если бандитам не был нужен каркавческий камень, а в машине был только он, то зачем они напали на...» Я замер на половине движения и словно в замедленной съемке повернулся к Несвицкой. «Дошло «Да таки!» — невесело рассмеялась она и взяла чашку с чаем, которую я ей передал. «Они уничтожили крырковческий камень», — спросил я, но ответ мне был не нужен. Все ясно читалось по лицу Несвицкой. Я с неверием покачал головой и на автомате потянулся за яблочной булочкой. Откусил половину и, не проживав протянул. «Но разве можно вы что?» «Ломоносов!» — воскликнула Несвицкая и швырнула в меня салфетку. Я поднял руки, словно сдаваясь. доживал булочку, запил чаем и лишь потом проговорил. «Но разве можно уничтожить божественный артефакт?» «Если обладаешь божественной силой, то почему бы и нет?» свиткая постучала пальцами по столу, испытывающе на меня уставилась и потребовала. «Признавайся, какому богу ты подложил свинью?» «Я?» «Не строй из себя обиженную невинность!» Она небрежно отмахнулась, ни на секунду не поверив, что я искренне возмутился. «У моего рода все в порядке с богами. Триглав благосклонен к нам на протяжении многих столетий». Мы находимся под его защитой, и нам нет смысла конфликтовать с другими родами за божественное внимание. А вот ты...» — Несвицкая отщепнула кусочек от булочки и скатала его в шарик. «Твой род почти умер, твои боги-покровители исчезли со всех радаров. Ты чуть не умер, а когда очнулся после кому, вокруг тебя то и дело гремели скандалы. Да и Кркавческий камень долгие годы не был никому нужен, но как только я пообещала дать его тебе...» В тот же день на мой рот напали, а артефакт уничтожили. Так что причина точно в тебе. «Не знаю», — ровным голосом произнес я. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Не скажешь, значит», — констатировала Несвицкая. «Жаль, я не могу стребовать с тебя долг. Это был подарок для крабогномика, но кто ж знал, что к нему прилагается такой проблемный хозяин?» Она с осуждением цокнула языком и поднялась. Я пойду разбираться с последствиями, а ты... Мой добрый совет, поторопись. Если проклятие с вашей деревни можно было снять только с помощью каркавческого камня, то ваши дела плохи. Эвакуируй деревню, да побыстрее, иначе лишишься не только земель, но и людей. Хорошая идея. Я кивнул, но, видимо, в мой голос просочилась ирония, и Несвицкая остановилась на половине шага, оглянулась на меня и подозрительно прищурилась. И улыбнулся и сказал «Что?» «Правда, спасибо. Идея хорошая. Но вот с реализацией придется потрудиться. Если вам настолько лень, то можете просто постоять на околице и понаблюдать, как ваши подданные умирают один за другим», фыркнула Несвицкая. «Отличный спектакль получится. О нем будут говорить во всех газетах». На этой замечательной ноте мы и попрощались. Карабагном на секунду задержался и уточнил. «Великан, хозяин, друг, вы меня звать? Я вам служить?» «Я хотел связаться с твоей дамой сердца, но ты и так ее сопроводил в деревню. Больше поручений нет. Но впредь всегда появляйся, когда я тебя зову, даже если занят. Просто приди ко мне на пару секунд, предупреди, и можешь отправляться обратно, заниматься своими делами. Иначе в следующий раз я тебя вытащу насильно, и насильное путешествие по изнанке тебе не понравится». «Понять, великан-хозяин-друг!» Карабагном поклонился и растворился в воздухе. Кажется, я немного его обидел. М -м да странная ситуация. Я впервые задумался, что Карабагном уже не просто мое бесплатное приложение, бессловесный фамильяр, который послушно выполняет поручения и помалкивает, а вполне самостоятельная личность с увлечениями, стремлениями и планами. За несколько месяцев он начеловечился и сильно вырос как личность. Узы фамильяра и его хозяина невозможно разрушить, однако я уже не мог командовать коробогномом направо и налево. Если раньше он был кем-то вроде забавной домашней зверюшки, то сейчас наемный работник с личной жизнью. У него вон уже семья намечается. «Господин, когда приедет Каркавческий камень?» В дом зашла встревоженная Вера. Деревенские волнуются, мне нужно им что-то сказать. Никогда. Я прикрыл глаза, обмозговывая ситуацию. Но что нам делать? Глаза Веры потрясенно расширились. Она шокированно приложила руку к сердцу и покачала головой. Нет, не может быть. Вы шутите. Да? Вы шутите? Какие уж тут шуточки. Я взял ее за плечи и поймал ее взгляд. «Вера, все очень серьезно. Судя по всему, у нас не больше недели. Весь наш бизнес летит к лешему. Стоп, не возражать. Просто смирись и прими это как факт. Ничего сделать нельзя. Можно спасти лишь немногое, что уцелело. Но самое главное – это люди. Необходимо вытащить их из зоны поражения. У тебя два дня, чтобы отыскать земли, куда переедут северные гребешки. Желательно где-нибудь подальше. Можно в другом крае или области. «Лучше всего, если там уже будут дома, пусть и хлипкие. Заброшенная деревня — отличный вариант. Купишь земли, найми строительную бригаду. Пусть обновят все дома, чтобы те на головы нашим не рухнули». «А богиня?» — прошептала Вера, прижав руки к груди. «Богиня остается здесь», — сказал я и добавил «едва слышно». «Хотя, возможно, ей придется переехать на Северный полюс, кошмарить белых медведей». «Что?» «Ничего, приступай к работе». «Конечно». Вера ступила за порог, но вдруг притормозила и обернулась через плечо. «А что делать с новенькой? Ее эвакуировать с деревенскими или отправить в Краснодар в какую-нибудь лечебницу?» «Новенькая», — я поморщился, пытаясь вспомнить, о ком вообще идет речь. Крабогном мне что-то рассказывал, да и Лера спрашивала разрешение, чтобы кого-то приютить в деревне. Я хлопнул в ладоши и решил. Нужно сначала с ней поговорить. Может, ей деревенская жизнь осточертела? Она же мне официальной клятвы не приносила. «Нет, она не вашего ссал», — ответила Вера. «Я отправила вам письмо, но вы так ничего и не написали. А без вашего одобрения я такие вопросы решать не могу». «Где она?» «В доме, который мы ей выделили. С зеленой крышей по правой стороне дороги, которая ведет к вашему особняку». Самый последний.